Глава 8. Когда я проснулась утром, мне показалось, что моя голова расколота надвое, как треснувший арбуз. Врачи сказали, что это нормальное явление после такого потрясения, какое пережила я, но боль серьезно мешала думать, и мне это совсем не нравилось. Я пошла на кухню к спасительному пузыречку с импортным аспирином и выпила сразу четыре таблетки. немного подождав я почувствовала как боль начала утихать а через пятнадцать минут исчезла вовсе ты куда в такую рань заспанным голосом произнес сергей выйдя из комнаты которую я ему отвела мое дело расследовать ответила я перекладывая вещи из разодранной сумки в целую и я с тобой обрадовался он возможности еще раз прервать добровольное заключение нет сиди дома И если тебя вчера Кирсанов узнал, то и другие смогут. Он меня узнал? Искренне удивился Сергей. Я сам себя в зеркале с трудом узнаю. Скорее догадался. Он у нас парень догадливый. И что теперь? Арестует? Во вторник арестуют и тебя, и меня за укрывательство. По старой дружбе пару дней дал на поиски настоящего киллера из подворотни. «Значит, до вторника время есть», – немного успокоился Сергей. «Только до вторника. Поверь мне, Сергей, это очень мало». «Я тебе верю», – уныло сказал он. «Не унывай. Наша судьба в наших руках. Выкрутимся». «Хотелось бы надеяться. Уж больно в тюрягу не хочется». «Тебя твой депутат вытащит», – попыталась успокоить я Сергея. Мой депутат в Германию на полгода уехал, контакты налаживает. Тогда молись, чтобы у меня все получилось. Я обулась и направилась к входной двери. Молюсь, Танечка, молюсь, — услышала я голос Сергея из-за спины. Фирма «Газлайн» находилась на улице Московской, излюбленном месте фирм, связанных с нефтью и газом. Пока я дошла до нужного дома, я насчитала шесть различных газмашей и нефтепромов. Фирма размещалась на втором этаже старинного особняка, в котором наверняка когда-то жил какой-нибудь богатый купец до революционной России. На первом этаже здания располагался обувной магазинчик одной довольно известной итальянской фирмы. Обувь и газ – оригинальное сочетание. «Мы обуем всю страну», – вспомнился мне лозунг одной рекламной кампании все той же итальянской фирмы. «Только кто будет обувать? Газлайн или фирма из Италии? Может, это предостережение клиентам, собравшимся посетить газовую контору? Внимание, здесь обувают», – представила я надпись под вывеской «Газлайн» и улыбнулась. Уйдя в эти мысли, И я не заметила, как поднялась на второй этаж и остановилась у стола секретарши президента Газлайна. «Здравствуйте, я вас слушаю», – участливо сказала она, улыбаясь. Во всех более или менее солидных фирмах все секретарши выглядят одинаково. Смазливая мордашка, длинные светлые крашеные волосы, почти спортивная фигура, ноги от ушей. Возраст колеблется от 20 до 25 пяти. и дурацкая улыбочка, выставляющая на всеобщее обозрение ослепительно-белые фарфоровые зубы. Да, еще одна важная деталь – обтягивающее короткое платье, демонстрирующее всем любопытствующим как все достоинства, так и все недостатки фигуры ее обладательницы. Секретарши редко запоминаются, после общения с ними остается лишь смутный образ, описанный выше. Эта девушка относилась именно к такому стандартному типу. Мне нужно поговорить с Дмитрием Борисовичем. Извините, он сейчас занят. И опять эта идиотская улыбочка. Я достала из сумки милицейское удостоверение и сунула под нос секретарши. Удостоверение, конечно, было недействительным, но оно всегда помогало в таких ситуациях. Глаза секретарши округлились, на щеках залил легкий румянец. Надо же, есть еще люди, которые волнуются при виде красных корочек. хотя, может быть, она просто замешана в чем-то противозаконном. «Присядьте!» – девица указала на ряд офисных стульев, стоящих вдоль стены напротив ее стола. Она встала, поправила свое облегающее платье и юркнула в кабинет начальника. Через минуту широко открыла дверь со словами. «Прошу, Дмитрий Борисович ждет вас!» «Ну, прямо как на приемных церемониях царских особ». Не знаю, с чем можно сравнить тело директора Газлайна. Сказать «туша» значит не сказать ничего. Его тело было похоже на тело одного из героев «Звездных войн» по имени Джаба. Дмитрий Борисович развалился в своем удобном кресле, наверняка сделанном на заказ. Его тело плавно переходило в лысую голову, на которой с моего местоположения различались лишь глаза и рот, носа практически не было видно. Он оценивающим взглядом осмотрел меня и, не утруждаясь встать, указал жирной рукой на стул возле своего стола, предлагая мне на него присесть. «Что привело вас ко мне в столь ранний час, да еще и в воскресный день?» С трудом говоря, из-за огромного второго подбородка произнес он. «Какой же он вежливый, но даже не поинтересовался, как меня зовут». «Я насчет убийства Андрея Самойлова». Он был правой рукой моего зама, смышленый парень, даже слишком смышлёный. Уволок из сейфа фирмы 150 тысяч долларов, а потом еще имел наглость кричать «Я не при делах, я ничего не брал!» Наглец! Может быть, он действительно не брал этих денег? Больше некому. В каком смысле? У вас такой маленький штат работников? У меня маленький круг, посвященных финансовые вопросы и допущенных к самому сейфу, из которого их истощили. И кто же это? Я, мой заместитель Беляков и его заместитель, то есть Самойлов. Я не брал. Что за смысл обворовывать самого себя? А заместитель мой был в командировке в Самаре. Так что остается только Самойлов. Тем более две тысячи из этих денег обнаружили у него в столе. «Извините, как имя вашего заместителя?» – прервала я его. «Игорь?» «Поточнее, пожалуйста. Игорь Беляков. Я его химиком зову». «А почему?» «Он в химии хорошо ориентируется. Институт в Москве с отличием закончил. Вместе с моим сыном учился». Хм. Это интересно. Конечно, ничего не значит, что он хорошо шарит в химии. Но тот, кто отравил дядю Степу, химию знал великолепно. Так как тот препарат, цикладон купить невозможно. И приготовить его можно только самому. Один шанс из тысячи, но вдруг это именно тот шанс. Могу ли я с ним увидеться? Спросила я. Нет, он в командировке. А когда вернется? Завтра, по-моему. Дмитрий Борисович жирными пальцами достал из ящика стола ежедневник и, полистав его, открыл нужную страницу. Точно, завтра. Он захлопнул книжечку и положил ее обратно в ящик. Я полезла в сумочку за фотороботом киллера, составленным мною на милицейском компьютере, но его там не оказалось. Пора, наверное, принимать таблетки от склероза. Такими темпами я скоро забуду, как меня зовут. ну что ж отложим опознание до завтра извините а почему вы работаете в выходные вдруг стало интересно мне вообще то это к делу не относится но коль милиции интересно скажу к нам на днях комиссия из москвы обещала нагрянуть да говорят вся как на зло неподкупная вот мы и вкалываем по выходным чтобы не докопались до чего и не дай бог лицензию не отняли и я на нее столько денег угрохал Бедненький. Заработался в своем мягком кресле. Вместо того, чтобы дома штаны протирать, протирает их здесь. И еще язык же поворачивается, сказать, вкаловые. Простите, что отняла драгоценное время и оторвала вас от столь важной работы. Не удержалась я, чтобы не съязвить. Однако президент подколки не понял и заговорил в ответ, чуть приподняв свое жирное тело над огромным креслом. Ничего страшного. Для милиции всегда время найдется. «Тогда оно, наверное, и завтра у вас найдется», – улыбнулась я как можно галантнее. «Конечно. Какие могут быть разговоры?» «Вот и хорошо. Тогда до завтра». «Всего доброго», – Дмитрий Борисович плюхнулся обратно в кресло. «Всего доброго», – ответила я ему у самой двери и вышла. Уж больно сильно меня заинтересовал этот самый химик по фамилии Беляков, встречи с которым придется ждать аж до завтра. Но это слишком долго. У меня нет столько времени. Наведаюсь-ка я к нему домой, пока он в командировке. Прошу прощения, я подошла к столу секретарши Дмитрия Борисовича. Слушаю вас. Наверное, они где-то специально учатся после каждой фразы по-идиотски улыбаться, что она в очередной раз и сделала. Нет ли у вас случайно фотографий заместителя Дмитрия Борисовича? Извините, нет. Может быть, тогда у вас где-нибудь завалялась его визитка? Визитка есть, сейчас посмотрю. Она полезла в ящик и занялась раскопками различных бумаг, в которых ковырялась не менее пяти минут. «А, вот она!» Обрадованная находкой произнесла она и протянула мне визитку. Домашний адрес на визитке отсутствовал, но все равно я положила ее в кармашек сумочки. «И еще одну. Мне нужен адрес Белякова». Его домашний адрес? Да, конечно. Взяв листок для записей, она списала на него адрес из своей адресной книги, лежавшей на столе, и отдала его мне. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Проводив меня взглядом до выхода, секретарша достала лак и принялась красить ногти. Дом Белякова оказался на другом конце города, поэтому пришлось сходить за машиной в конспиративной квартире. Подниматься к Сергею я не стала, так как понимала, что зависну там, отвечая на его вопросы, не меньше, чем на час. Обдумывая возможность причастия вице-президента к убийству Самылова, я и внимания не обратила, как превысила скорость на какие-то там 50 километров. Высокий мужчина в милицейской форме жезлом указал на обочину, приказывая мне остановиться. Я встала метров двадцати от него. Гаишник не спеша поплелся к моей машине, а, подойдя, нагнулся к открытому окну и заглянул внутрь салона. «Здравствуйте — Здравствуйте! — одарила я его улыбкой, имеющейся в запасе для такого случая у каждой женщины. Он отдал честь и представился. — Капитан Ермилов, вы нарушили правила. — Да что вы! И где же я так оплошала? — прикинулась я дурочкой. — Вон там! Он указал куда-то назад, а я, будто мне интересно, выглянула из окна и посмотрела в ту сторону. Висит знак не более сорока. Вы же неслись под девяносто. Не может быть? Может. У меня подтверждено прибором. Хотите убедиться? Нет, что вы. Я вам верю. Тогда предъявим документики. я протянула ему документы. Капитан мельком глянул на права, а затем отправился изучать пробоины на моем автомобиле. Я вышла из машины и пошла вслед за ним. «Где это вас так угораздило?» – спросил он, разглядывая глубокую вмятину на капоте. «Вот, зараза, цену набивает», – злобно подумала я, но ответила вежливо. «Слышали о взрыве в Ленинском районе?» «Как не слышать? Все каналы об этом трезвонили». Около взорвавшегося дома стояла моя машина. И вот результат. Скоро весь Тарасов будет знать, что я была на месте взрыва. О, и фару разбили. Продолжал осмотр Ермилов. Не меньше сотни хочет содрать, подлец. А вот еще на крыше вмятина какая. Сто пятьдесят. Кстати, вы заметили, что у вас левый стоп-сигнал не работает? Двести. Ой, не замечала. Тогда давайте глянем на огнетушитель. 250. Я, конечно, могла бы предъявить ему свое милицейское удостоверение, но именно менты всегда понимали, что оно липовое, хотя от настоящего ничем не отличалось. После двух раз, когда удостоверение чуть не отобрали, промолчу, каких усилий стоило мне оставить его у себя, я зареклась ментам его не показывать ни при каких обстоятельствах. И вообще пользовалась я этим удостоверением только в крайних, очень редких случаях. «А что, он должен быть?» – по-детски спросила я. «Должен, просто обязан», – развеселился капитан, учуяв легкую, а главное – крупную добычу. «А я-то думала, что срок годности кончился, и все, его надо выкинуть». «Выкинуть надо, но надо и новый купить». Представляете, пожар в машине, а пламя нечем. Должен, должен быть. Капитан ехидно улыбался. Именно так и сделаю. Правильно, сделайте. Он немного постоял в раздумьях, что-то вспоминая. И вспомнил, будь он не ладен. А в аптечке у вас все лекарства есть? Проверим? Триста. Честно сказать, у меня в аптечке вообще не было никаких лекарств. Как у всех нормальных автомобилистов, там хранились аудиокассеты, в которых помещалось там целых двадцать пять штук. Надо было быстрее расплачиваться и уезжать, пока этот рекетир не догнал сумму до полутысячи. Не ответив на вопрос об аптечке, я попросила: Извините, мне кажется, что из прав вылетел один листочек. Отдайте мне их, пожалуйста, на пять секундочек. Поняв, что добился от меня сознательности в проблемах милицейской зарплаты, капитан отдал мне права. Я спрятала их в сумочки и, не вытаскивая, положила в них три сотенные купюры, а затем отдала обратно капитану Ермилову. И правда, тут не хватало трех страничек, а я и не заметил. Ну, за вашу сознательность придется вас отпустить. Но учтите, в следующий раз у вас могут отнять права. Да-да, конечно. Выхватила я у него из рук свои документы и заторопилась к машине. Когда я уже села в кресло и хлопнула дверью, он снова подошел к окну. Постарайтесь как можно быстрее исправить неполадки автомобиля, а то на дорогах появились инспектора, не желающие относиться к нарушающим водителям так же сознательно, как я. Действительно, я уже много раз слышала о гаишниках, отказывающихся от взяток и отбирающих за это документы. «Постараюсь, как можно быстрее постараюсь», – пообещала я ему. Капитан отдал честь и, довольный удачным уловом, побрел обратно к своей машине. Я не стала заострять на этом внимание и поехала дальше, к пункту своего назначения, дому Игоря Белякова. Вице-президент жил в стандартном для нашего города девятиэтажном доме на последнем этаже. Это было мне на руку. Чем я до одурения обожаю дома такого рода, так это тем, что тут всем на все наплевать. Здесь даже соседи толком не знают друг друга. Хорошо, если они хотя бы здороваются. А то ведь могут и вовсе не представлять, как выглядят в лицо люди, живущие за стенкой. Всем живущим рядом глубоко начихать, кто и как откроет дверь в соседскую квартиру. Главное, чтобы их дверь никто не трогал. Совсем по-другому обстояло дело в четырех- и пятиэтажных домах. Бабки на лавочках у подъездов, расспросы встретившихся тебе соседских детей и старух, глазки, наблюдающие за тобой и твоими действиями, да и знания всех соседей по фамилии, имени, отчеству, серьезно осложняли проникновение в чужую квартиру в таких домах средь бела дня. Моему набору отмычек позавидовал бы любой домушник. Так что с замком я справилась считанные секунды и быстро юркнула в приоткрытую дверь, тихо захлопнув ее за собой. Это была респектабельная трехкомнатная квартира, в которой хорошо, если раз в неделю кто-то появлялся. Из мебели во всей квартире я обнаружила только диван, стул и два кресла, а также две табуретки и столик на кухне. И все. Зачем, интересно, нужно покупать такую огромную квартиру, чтобы там практически не появляться? Что-то здесь было не так, но вот что именно? Ну и везет же мне с этим расследованием. Так и в тюрьму загреметь недолго. Вдруг Кирсанов и меня под горячую руку вместе с Сергеем в кутузку упрячет. Хотя в память о нашей дружбе не должен. Странный этот химик какой-то. Надо бы завтра всерьез за него взяться. Уж слишком много связанных с ним совпадений и странностей. Чтобы отмести последние подозрения по поводу этой квартиры, я взялась простукивать пол и стены в поисках тайника. Мне был подозрителен такой спартанский образ жизни владельца квартиры. По своему опыту я знала, что часто квартиры покупают не для того, чтобы в них жить, а чтобы в них что-то прятать. И я оказалась права. Рядом с газовой плитой был чуть приподнят линолеум, под которым простукивалось пустое пространство. Под линолеумом лежали три доски, накрывавшие тайник. В тайнике находились папка, чемоданчик и пистолет с глушителем. В папке лежали какие-то бумаги с бесконечными колонками непонятных мне чисел, многие из которых были исправлены ручкой или карандашом. Кейс оказался пуст. Лишь в кармашке лежал клочок края газеты, на котором корявым почерком было написано 734-257. с 15.00 до 19.30. Пароль ЖИК. Я положила клочок на место. Пистолет был наверняка с черного рынка и совсем еще новенький. Я положила все на место, кроме папки с бумагами. Решила сделать копию, вдруг пригодится. Недалеко располагался магазинчик, на котором рядом с вывеской была прикреплена написанная от руки табличка ксерокопирования. Через полчаса я вернулась в квартиру и положила папку с документами обратно в тайник. Год назад. «И долго ты еще будешь тянуть с отдачей?» – грозно спросил криминальный авторитет по кличке Сапер. «Нет, Сапер, скоро отдам!» – начал оправдываться стоящий перед ним человек. «Ты мне уже месяц отдаешь. Пойми, скоро проценты превысят твою сумму. «Я понимаю», – виновато произнес должник. «Да плохо, как видно, понимаешь. Макс, разъясни человеку понятнее, чтобы он осознал, как следует». Из-за спины сапера появился один из трех гоблинов и подошел вплотную к должнику. Молча Макс ударил его в солнечное сплетение. Должник согнулся и закряхтел. Затем колено Макса врезалось ему в лоб, а правая рука с сокрушающей силой упала на спину. Должник свалился на пол. «Ну что, теперь лучше понял?» Спросил, улыбаясь сапер. «Да», — хрипло ответил человек, корчившийся на полу. «Короче, через две недели не отдашь вдвое больше, пришью на месте. Врубился». «Да», — должник сплюнул на пол кровь. «Вот и ладненько. Пошли, ребята». На пороге сапер повторил. «Не забудь! Две недели!» И, не дожидаясь ответа, захлопнул за собой дверь. Должника звали Игорь Беляков. Он занял у сапера 15 тысяч долларов с тем, что отдаст 18. Деньги ему были нужны на покупку очень редких и дорогих химических реактивов, привезенных из Польши по нереально низкой цене. У Белякова имелись связи, которые могли помочь ему продать реактивы в пять раз дороже. Однако продавцы оказались профессиональными польскими кидалами. В конце концов, Великов остался ни с чем, а отыскать предприимчивых продавцов пустых контейнеров было для него непосильной задачей. На этой сделке он потерял все свои деньги, а в долг взять было не у кого. У кого было можно, он уже взял. «Все. Через две недели я труп», – испуганно подумал он. «Я не смогу собрать 30 тысяч». Он пошел в ванну и умылся. Из носа шла кровь. Игорь никак не мог отойти от прихода незваных гостей, поэтому его лихорадочно трясло. Он пошел на кухню и выпил 100 граммов водки. Стало легче, но беспокойство не проходило. Тогда он выпил еще 100 граммов. Прошло и беспокойство. Беляков закурил и, усевшись в кресло, уставился в выключенный телевизор, обдумывая свое смертельно опасное положение и пути выхода из него. Неожиданно зазвонил телефон. Игорь вскочил и поднял трубку. «Междугородный звонок», – монотонно произнес оператор. «Соединяю». «Алло», – произнес голос из трубки. «Алло», – отозвался Игорь. «Это дядя Дима». «Какой дядя Дима?» Игорь нахмурил брови, пытаясь вспомнить хоть какого-нибудь дядю Диму, которого он мог знать. На ум ничего не приходило. «Ну, отец Витальки, твоего одногруппника в институте». «А», – наконец-то вспомнил он, – «чем обязан?» «Да вот работу тебе хочу предложить, потому и звоню». «Какую?» – спросил он из вежливости, так как сейчас его никакая работа не интересовала. «Моим заместителем в моей фирме». «А Виталик что?» А Виталик женился и уехал в Германию. Собирается через год-другой филиал там наш открыть. Перед отъездом попросил тебе позвонить о работе, спросить. Виталик всегда был заботливым. Да. Ну как, согласен? Согласен, уверенно ответил Игорь. Вот и хорошо. Только мне кое-какие дела здесь уладить нужно. Дня через три приеду. Ладно. Я ж не тороплю. Запиши адрес. Московская, 96, второй этаж. Записал? Угу, пробубнил он, черкая на газете адрес. Ну все, жду. Приезжай. В трубке послышались гудки. С сыном дяди Димы Игорь крепко сдружился в институте. Однажды Игорь даже спас ему жизнь. Когда тот поперхнулся здоровенным куском булочки. За это Виталий обещал ему при случае отплатить. Вот, видимо, этот случай и представился.